Я с обычными порученцами дело иметь не стану. Эх, подумалось в очередной раз, а может действительно раскрутить их на хорошую сумму, потом уволиться, купить себе яхту. Я отвернулся к окну и стал рассматривать город, мимо которого мы проезжали. Устроили меня, как и обещал Ривкин с полным комфортом. Небольшая заминка произошла с Джейсоном, на которого не рассчитывали. Я пояснил, что господин Джейсон прилетел вместе со мной как внештатный сотрудник отдела экологии, после чего для него тут же нашелся еще один люкс напротив моего. Рифкин ультимативным тоном заявил, что через полчаса он ждет нас в ресторане гостиницы. «Мы разошлись по своим номерам». Привели себя в порядок, переоделись и спустились в ресторан. Едва мы с Джейсоном подошли к дверям ресторана, как те с грохотом распахнулись. Нам навстречу буквально вывалилась сильно поддатая компания. Подобное поведение было неуместно в строгой чинной атмосфере гостиницы. Как я успел заметить, в фактории все было поставлено на официальный лад а эта компания резко контрастировала с окружающим, никак не вписывалась в солидную обстановку вокруг. Здесь не было принято кутить и надираться до звездочек перед глазами. А ребята погуляли вовсю. Одного из гулявших буквально вынесли на руках. Несмотря на то, что ноги под ним подгибались, и он был самым пьяным из всех, он оставался центром внимания. Взгляд сразу же останавливался именно на нем. Правильной формы красивое лицо и какая-то особая аура, которую он излучал, привлекали к нему внимание. Даже вися на руках у собутыльников, он умудрялся выглядеть жутко элегантным. Язык у красавчика работал вовсю. Посылая собутыльников по самым немыслимым адресам, Он одновременно грозил поувольнять их всех к чертовой матери и сгноить в самых страшных дырах. Я узнал этого человека. Это был тот самый знаменитый Гарри Найт, любимчик домохозяек и работающих женщин категории 30+. Популярный телеведущий, об интервью которого мечтают и политики, и топ-модели. Обладатель звания «Самый обаятельный мужчина гипервидения» за прошлый год. «Очень хорошо, господин Найт. Я тоже уже несколько дней мечтаю о вашем интервью. Только вопросы буду задавать я сам. И, конечно, не сейчас, как-нибудь позже. В таком виде интереса для науки вы не представляете». В зале ресторана за накрытым столом нас уже ждал Ривкин. Он пригласил нас присесть и перекусить с дороги, как он выразился. Перекусывать пришлось долго. По количеству и качеству поданных нам блюд, ресторан-фактори не уступал лучшим ресторанам Земли. Остальные посетители ресторана, служащие со значками миссии ОП на лацканных дорогих пиджаков, питались не хуже. Каленые, профессиональные официанты обслуживали ловко и быстро. Изысканные закуски сменяли друг друга. Этикетки винных бутылок, словно породистые собаки на выставке, похвалялись друг перед другом количеством медалей. Сам Ривкин с нами практически не сидел. Убедившись, что нам удобно, он передал нас заботам метр до отеля, а сам, сославшись на неотложные дела, ушел. Перед уходом он оставил свою визитную карточку и просил звонить, не церемонясь в любое время. Он попросил господина инспектора сегодня не думать о своих служебных обязанностях, а просто отдохнуть после трудного перелета. Я не возражал. Мы условились встретиться завтра утром и тогда уже начать работу. Мы остались вдвоем с Джейсоном. Несмотря на все великолепие накрытого стола, я со скорбным лицом ковырялся в овощных салатах. Когда Джейсон в присутствии официанта спросил, почему я ничего не ем, я стал долго и подробно рассказывать о своей разыгравшейся язве. Которое уже три года не дает мне спокойно жить. Джейсон мне сочувствовал и угощался за двоих, а официант даже принес мне что-то диетическое. По словам официанта, это блюдо приготовили специально для меня. Шеф-повар просил передать, что это я могу съесть безо всякого вреда. «Съесть-то я съел». Но мои бедные, избалованные вкусовые рецепторы страдали при этом отчаянно. Пока мы ужинали, я внимательно оглядел зал и обратил внимание на два стола, сиротливо зажатых в дальний угол. Сидящие там люди чем-то отличались от остальных посетителей. Одеты они были аккуратно, но значительно беднее своих соседей. И главное, ни у кого из них не было на груди уже примелькавшегося здесь значка с эмблемой миссии Оуп.